Глава десятая, в которой я пытаюсь заняться бегом. После отъезда Шарлен я, воодушевленная своим маленьким приступом безумия и одетая, как профессиональная бегунья, разве что умных часов не хватало, еще подумаю о них, сказала я Кариму, отправилась в парк на свою первую со времен девятого класса пробежку. Я заранее прочла в интернете несколько базовых советов. Все получится. Главное – начинать потихоньку, не форсировать темп и пить воду. Приведу в порядок тело и выброшу все из головы. Метров через 200-300, точнее, не скажу, уже пожалела, что не купила умные часы, я почувствовала, будто мне в левый бок вонзили нож. Так случалось всякий раз на пробежках в школе. В старших классах я ходила на занятия по фехтованию. Я продолжила бег, стараясь глубоко дышать, что должно было, как я читала, помочь. Не добравшись даже до детской площадки, я почувствовала укол под правой грудью. Этот был сильнее, болезненнее. Я замедлила шаг, но не остановилась, обхватила себя руками, изо всех сил нажимая на очаги боли, чтобы постараться ее унять. «Буду глубоко дышать, и все пройдет», — так было написано. Когда показался фонтан, я почувствовала, что моя грудная клетка сейчас лопнет и выпустит наружу кишки, которые уже просились на волю. Дико стучало в висках, нос дышал со свистом, влага выделялась из каждого моего отверстия, ноги и руки немели, короче, у меня были все признаки неминуемой смерти. Тут я вспомнила, что после ухода Жака не обновила завещание и резко остановилась. «Вот дерьмо! Месье не получит так просто мои деньги ни за что!» Лучше останусь толстой. К черту 400 баксов, потраченных на белье. Шедшие навстречу девушки обогнули меня по газону. Я бы поступила так же, сумасшедшая, с налитыми кровью глазами, разговаривающая сама с собой. Такое всех напугает. Я обливалась потом и чувствовала неимоверную злость. Моё тело взбунтовалось против меня. А ведь я ему хотела только благо, пытаясь наверстать упущенное и дать ему шанс снова стать желанным. Неблагодарное. Возвращаясь к себе, я показала средний палец соседским шторам, которые колыхнулись, когда я проходила мимо, и, зайдя в дом, тут же принялась за дело. Выкинула несколько предметов мебели, принадлежавших моему дорогому месье. Из окна второго этажа. По кускам. Я подумала, что это позволит дому немного продышаться. Пространством, как и живым существам, нужен воздух, Раз уж у меня случился такой душевный подъем, позвоню-ка я детективу, которого мне порекомендовала Клодина. Чуть позже пришла взволнованная Шарлотта. — Мама, ты здесь? Ну что ты творишь? — О, привет! Какой приятный сюрприз! Прибираюсь немножко. — Мама, хватит все крушить. Этот дом слишком захламлен. Мебель можно раздарить. Дадим объявление, и ее тут же разберут. Ладно, приторможу. Мне нужно было немного встряхнуться. Ты начала бегать? Ну, не совсем, дело не пошло. Ты же никогда не бегала, поэтому сначала надо чередовать бег с ходьбой. Вот как? А ты попыталась это сделать как попало? Типа того. Давай-ка договоримся, на следующую неделю я побегаю с тобой. Не уверена, что это поможет, моя милая. Но бегать по силам каждому я разработаю для тебя схему. «Ты была где-то поблизости?» «Нет, папа мне позвонил». «Папа?» Шарлен вернулась на взводе. «Ах, да, но это была лишь вода. Мама, я выронила кувшин». «Все пытались до тебя дозвониться». «Почему?» «Беспокоились». «Ну, слушай, даже папа». даже он». Он был не в лучшем расположении духа, когда узнал, что Шарлен ездила к тебе. Я позволила ей приехать, святая простота. Не простота, любопытство, это нормально. И она приехала, вырядившись, черти как, чтобы вызвать жалость. Шарлотта взяла меня за руку, у меня навернулись слезы, скатились по щекам и сорвались вниз. Я не расплакалась, просто голова шла кругом от всего того, что не было больше сил осмыслить. «Ну, как ты сама? Как твои дела, детка? А то мы все обо мне». «В целом нормально. Что-то случилось?» Доминик снова замаячил на горизонте. «Нет, правда? Вот как! А я знала, что он вернется. Я ведь тебе говорила, разве нет?» «Говорила». «И что будешь делать?» «Не знаю. Думаю, подразню его немного. Но только немного. Совсем чуть-чуть». «Не теряй его, ведь ты все еще в него влюблена». Папа говорит, встречаться с бывшим – все равно, что надевать грязные носки. Я постаралась не акцентироваться на том, что это сравнение не изводило меня до грязных носков. Но все же я отложила от греха подальше кувалду, которую до сих пор сжимала в руке. Скажи ему, что носки можно и постирать. Жак никогда не сможет полюбить Доминика, смахивающего на богемного художника и не разделяющего его взглядов. У Доминика пирамида потребностей по маслу перевернута основанием вверх, что совершенно дестабилизирует обладающего техническим складом ума Жака, обеими ногами твердо стоящего на земле. В глазах моего бывшего мужа без достойной профессии и денег ничто не спасет эти грязные носки, вернувшиеся к Шарлотте. Только бабушки не рассказывай, а то заведет свой любимый разговор об идеальном мужчине. «Так ты не знаешь?» «Чего не знаю?» Бабушка ненавидит Шарлен. Ну, с возрастом она, возможно, станет лучше».